Глава 502. Ещё один. Вопрос Тянь Юинзы прозвучал в главе ваналине, и он погрузился в раздумье. Запретная божественная техника этого мира происходила от искусства бессмертных, и по силе каждая из них отличалась от других. Например, некоторые запретные техники произошли от искусства бессмертных среднего уровня, и поэтому их мощь, естественно, была сильнее, чем у запретных техник, полученных от низкоуровневого искусства бессмертных, на самом деле их сила может быть не намного слабее настоящего низкоуровневого искусства бессмертных. Более того, если говорить о техниках, которые происходили от искусства бессмертных высшего уровня, их мощь едва ли отличилась от низкоуровневого искусства бессмертных, и бывало даже, что превышала их мощь. В общем, сила запретных божественных техник зависела от уровня искусства бессмертных, из которых они получены. Запретных техник атакующего типа у Анли не было достаточно. У него были техники трёх казней сутунания а также колесница, убивающая богов, с первой печатью. Кроме того, были ещё меч бессмертного и серповидная сабля, особенно сабля, которая неожиданно могла стать самым важным оружием в Анлине. Что касается техник уклонения, у Анлине уже была запретная техника перемещения, и хотя для её выполнения требовалось время, она отличалась необыкновенной мощью. И даже за пределами планеты у Анлине был компас серебряного дракона, с которым его скорость не уступала никому. Со всем этим Ван Линь уже мог противостоять культиваторам на стадии Вознесения, но если их культивация была выше и достигла понимания ини или даже стадии разрушения Тьмы, при этом неважно стадии понимания границ или очищения границ, всё это уже было далеко за гранью его воображения и возможностей. Тянь Юнь не прерывал размышления Ван Линь, он спокойно смотрел в небо без единого признака беспокойства. Это был первый выбор Ван Линь, И Тянь Юнзы хотел увидеть, какую же запретную технику он всё-таки выберет. Вскоре Ван Линь поднял голову и посмотрел на Тянь Юнзы, а затем сдержанно произнёс. «Учитель! Ученик хочет выбрать технику выживания!» «Вживание!» Тянь Юинзы взглянул на Ван Линя и с улыбкой спросил. «Каким образом ты хочешь её использовать?» Голос Ван Линя звучал спокойно. «Пока остаётся хотя бы крупица жизненной силы, можно выживать бесконечно» и продолжать стремиться к великому дао». Тянь Юнзы, улыбнувшись, покачал головой. «Твой учитель не владеет такими техниками!» Ван Линь сдержался и не сказал ни слова. Тянь Юнзы, задумавшись, ненадолго ответил. «Ладно, пусть за тебя выбор сделает твоя судьба. Спросив тебя, я выставил себя в невыгодном свете, а твою судьбу даже спрашивать не нужно, она проявится сама, нужно только дать ей шанс». «Сейчас я распахну двери своей души и покажу тебе 3600 запретных божественных техник, и ты сам выберешь из них одно!» Говоря эти слова, Тянь Юнзы поднял правую руку, и с невообразимой скоростью из кончиков его пальцев к Ван Линь направился луч света, сверкающий всеми цветами радуги. Ван Линь только успел ощутить это прикосновение, как перед его глазами как будто распахнулась семицветная дверь, и его тело невольно полетело туда, пока он наконец не вошёл в неё. Перед взором Ван Линь открылся разноцветный мир, который не имел ни конца, ни края, и в нём находились 3600 совершенно одинаковых тянь юнзы, которые то сидели, подогнув колени, то медитировали, то тренировались, а то и вовсе сражались друг с другом. 3600 тянь юнзы были рассредоточены в разных уголках этого мира, совершенствуя свои техники, и каждая божественная способность была не похожа на остальные. Ван Линь стоял на месте и спокойно разглядывал этих тянь юнзы вокруг. Вначале он увидел находящегося поблизости тянь Юнцзы, который стоял там и обеими руками творил заклинание. Золотые лучи Цибессмертных с атрибутом металла внезапно появились из его руки. Эти лучи сформировали огромную воронку, которая начала медленно вращаться. Один круг, ещё один. В конце концов, она легко провернулась целых девять раз. В этот момент из воронки медленно растеклась сила, заставившая сердце Ванри неудивлённо вздрогнуть. Эта сила была очень мощной. «Девять цыглов становления бессмертным!» Ван Лень мельком посмотрел и тут же отвёл взгляд в другом направлении. В 300 футах от него был ещё один тянь Юньцзы, сидящий со скрещенными ногами, и его полузакрытые глаза искрылись слабым сиянием, а струйки чёрного газа выплывали из его тела и собирались над головой. Всё больше и больше чёрного газа собиралось над его головой, пока не образовалось чёрное облако, которая внезапно начала клубиться, как сумасшедшая, а затем сразу же спустилась сверху и окружила этого тенью инзы с головы до ног. Внутри облака раздался прерывистый звон, затем оно шевельнулось и улетело вдаль, исчезнув из поля зрения Ванолиня. «Запретная техника — тело бессмертного дьявола!» Взгляд Ванолиня сверкнул. Время понемногу утекало, но ван Линь не торопился. Он успел посмотреть только 11 запретных техник из 3600. Вдалеке один из тянь юнзы, одетый в белое, с глазами горящими странным светом, поднял правую руку, и вокруг него сверкнуло семицветное сияние, после чего в его зрачках отразился фиолетовый свет. В тот же миг среди всех цветов, окружавших его, ярче всех заблестел фиолетовый луч, который со свистом вылетел и исчез в пустоте. Ванолин спокойно наблюдал эту картину, но в сердце ощущал прилив чувств. Неизвестно, сколько времени он уже здесь провёл, увидев больше половину из 3600 запретных техник, но лишь это заставило его испытать наибольшее волнение. Мощь этой божественной способности была чрезвычайно велика. Но не это было ключевым моментом, а то, что она была окрашена семью цветами, а Тянь Юнзы больше всего любил именно сочетание семи цветов, и если он использовал семицветную ЦИ в качестве атакующей божественной способности, её мощь наверняка была невероятной. Ван Линь долго наблюдал за этой техникой, но в итоге развернулся и ушёл, больше не глядя в ту сторону. В самом неприглядном месте этого разноцветного мира находилось пустое пространство, в центре которого со скрещенными ногами сидел Тянь Юнзи в сером халате. На его теле не было никаких волн силы бессмертных, он просто сидел, закрыв глаза и выполняя дыхательные практики. Когда Ван Линь проходил через это место, поначалу он лишь окинул этого сидящего Тянь Юнзи взглядом, но в тот миг, когда он уже почти прошёл мимо, Вдруг резко остановился, обернулся и начал пристально его рассматривать. «Серый цвет. Но Тянь Юнзы всегда верен всеми цветам, а больше всего он почитает девять цветов. Откуда же взялся серый цвет?» Глаза Ван Олини загорелись изумлением. Чем больше наблюдал Ван Олинь, тем ярче становился цвет в его глазах. Этот Тянь Юнзы внешне ничем не отличался от тех, что он видел раньше, но Ван Олинь в силу своей наблюдательности заметил, что Тянь Юэнзы перед ним был словно немного моложе. «Более молодой Тянь Юньзы!» Взгляд Ванолиня сверкнул, он решительно сел на месте, скрестив ноги, и начал, не отводя глаз, рассматривать этого Тянь Юньзы в сером. Так они просидели несколько дней, и за всё это время Тянь Юньзы в сером выглядел совершенно застывшим и не двигался с места. Время текло медленно, Ванолинь сидел спокойно, однако за всё это время он так и не увидел никакого движения. «Как странно!» Ванолин с задумчивым выражением лица поднял правую руку и очень быстро повёл ею, создавая остаточное изображение. Вскоре в его руке появилось иллюзорное ограничение, превратившееся в черную печать. Он ударил по печати, после чего она, словно молния, бросилась прямо к спокойно сидящему Тянь Юнзи. Это был первый раз за все эти дни, проведённые здесь, когда Ванолин использовал атакующую технику. Печать ограничения со свистом устремилась вперёд, и, не встретив никакого препятствия, пролетело сквозь Тянь Юнзи и тот без каких-либо изменений вместе с самой печёть ограничения исчез. Ван Линь застыл и очень внимательно осмотрелся по сторонам, но так и не смог найти ни малейшего следа того тенью инзы. Странно. Ван Линь немного поразмыслил, прежде чем распространить своё божественное сознание, и с молниеносной скоростью направился на поиски по этому семицветному миру. Неизвестно, сколько прошло времени, но в тот же день Ван Линь в полёте вдруг что-то почувствовал и без лишних размышлений поменял направление, Он полетел влево и очень скоро остановился, потому что увидел в нескольких сотнях футов впереди себя сидящего в позе лотоса Тянь Юнь Цзы. И он был одет в серое. Это был тот самый странный Тянь Юнь Цзы в сером, которого Ван Линь искал весь день. Ван Линь сразу же подлетел ближе и остановился в сотне футов. Он долго думал, уставившись на серого Тянь Юнь Цзы. Затем его рука ударила по сумке, и в тот же миг в его руке появился меч бессмертного. Без лишних слов Ван Линь рубанул мечом вниз, и в тот же миг вперёд полетела энергия меча. Одновременно с ним в бой вступила и сабля. Скорость сабли невозможно было вообразить, и через секунду она сверкнула вспышкой на груди серого тень Юньцзы, однако не причинила тому никакого вреда, словно существование этого человека было лишь иллюзией. За этим последовал удар энергии меча, но всё повторилось, он просто прошёл через тело и исчез вдали. В этот момент всё тело серого тянь Юинзы вдруг начало источать волны ауры убийственного намерения, и эта аура была очень плотной, словно собиралась захлестнуть всё вокруг. Почти в мгновение ока она распространилась вокруг, бешено рассеявшись в разные стороны. Вдалеке все те тянь Юинзы, что занимались дыхательной практикой и тренировками, остановились и посмотрели в эту сторону, при этом их глаза загорелись странным светом. В этот момент в этом семицветном мире все остальные 3600 тянь в одно мгновение ощутили, что здесь происходит что-то странное. Все эти тянь без колебаний подлетели сюда со стремительной скоростью, собравшись вокруг серого тянь со всех сторон. «Печать!» В один голос закричали все тянь в радиусе нескольких тысяч миль. Волна невообразимой и необыкновенной силы вдруг накрыла это место, словно бесформенная сеть, Она с бешеной скоростью направилась к серому тенью инзы в центре, чтобы запечатать его. В уголках рта серого тенью инзы появилась холодная улыбка, а он поднял голову и из его рта вырвалось «Пошли прочь!». С этими словами весь этот мир поменял свои цвета, и та печать, превратившаяся в огромную сеть, в один миг разрушилась, и волна невообразимой ауры убийственного намерения с бешеной скоростью разлетелась на 10 тысяч миль вокруг. Все 3600 Тянь Юнзи невольно отступили назад. В мгновение ока они оказались за чертой на расстоянии в 10 тысяч миль. В пределах этого радиуса остались лишь несколько Тянь юнзы, которых Ван Линь видел до этого, и которые как раз владели самыми мощными запретными божественными техниками. Под давлением этого убийственного намерения Ван Линь весь покрылся холодным потом. Оно было сильнее, чем моего основного тела во множество раз. Их даже нельзя было сравнивать, как нельзя было сравнить сияние светлячка со светом ярче луны. Раньше Ван Ринь полагал, что аура убийственного намерения основного тела и так была очень мощной, но теперь он вдруг осознал, что этот Тянь Юнзи неизвестно какого уровня культивации, по силе этой ауры, сильнейший человек, которого он когда-либо встречал. Однако не это заставило Ван Риня и правда забеспокоиться, а то, что когда все остальные Тянь Юнзи оказались рядом с ним, он окинул всех взглядом и точно посчитал, что их количество равнялось 3600. Взгляд Ван Линь резко перекинулся на серого тень юнзы, чьё лицо было холодным, как лёд, а он был 3601-м. Ван Линь глубоко вздохнул. Ещё один.